Глава тринадцатая. Фелис. Остров Карика. «Можно хоть лопатки выкинуть, чума! На кой хрен нам сдались саперные лопатки? Тут же кругом камень!» Вверх по пустынному склону скальной возвышенности, стараясь успевать за отрядом, семенили Харис и серы «Харя, лучше не ной!» Ткнув друга в бок, негромко сказал Серый. «Ты уже один раз свой поганый язык почесал, мудила!» На всех бойцов чумы зашла командирская милость. Идти в рейд пришлось в полном боевом обвесе. И все бы ничего. Но Харрис с дуру снова решил проверить чуму на прочность, назвав ее госпожой, а Серый не вовремя хихикнул. И вот теперь оба туза нелепо семенили в тяжелых армейских бронежилетах, которые свисали с них почти до земли, поминутно поправляя совсем не подходящие к их головам металлические каски и волокли на сутулых спинах объемные баулы с привязанными сверху злополучными саперными лопатками в первой ипостаси все остальные команда шли впереди в человеческом облике и тихо пересмеивались между собой поминутно оборачиваясь чтобы поглазеть на мучения инотов чума явно была не в настроении харрис еще раз что нибудь ляпнешь без разрешения я тебе рожа и Еще и излучатель сверху доложу. Судя по рапортам, приходящим на амулет связи штурм проходил на редкость удачно. Командиры глымовских групп бодро докладывали в эфир о захваченных точках или об успешном попадании снарядов дредноута в очередную цель. Пока флайер в чумы, подобравшись под скрытом расстреливал обе огневые точки, охранявшие подходы к скале, и приземлялся на ее склоне, Внешнее кольцо обороны базы отступников было благополучно пробито, и отряд «Глыма» разделился. Сам «Глым» с ударными группами под прикрытием шагоходов продолжил развивать наступление вглубь базы, а первая и седьмая группы занялись зачисткой. Морячки каталаки татуя носились вдоль окопов и минировали все щели, откуда в спину наступающим могли зайти враги. Основные силы противника засели за внутренним кольцом и ушли в отчаянную глухую оборону. Группы зачистки вырезали по городу разрозненные кучки сопротивления, стараясь убивать врагов как можно разнообразнее для затруднения их воссоединения после смерти. Штурм шел идеально. Слишком идеально. «Как по маслу или по смазке?» Осмазывают обычно перед тем, как вставить. Чума помотала головой, отгоняя навязчивую мысль, и продолжила восхождение по склону вместе со своим отрядом. Прямо в центре острова возвышалась монументальная скала, с пологой стороны которой сейчас карабкался отряд Чумы. Другая же сторона обрывалась вниз практически вертикальным срезом, будто какой-то исполин отрубил топором половину. С отрубленной стороны скалы у самого ее подножья прилепился к обрыву бетонный козырек орудийной галереи базы последнего оплота обороны острова. У подножья торчали бетонные колпаки дотов, образовавшие собой подкову. Все пространство внутри этой подковы являлось полосой смерти. Ровная, как стол, бетонная площадка была перегорожена змейкой бетонных же блоков. Если кто-нибудь захочет прорваться к галерее под скалой, ему сначала придется попетлять в лабиринте каменных преград под постоянным фланговым огнем из дотов и лобовым огнем из крупных орудий галереи. Как доложила разведка, под бетонным навесом находилась огромная гермодверь, ведущая внутрь самой базы. Тылы и фланги огневых позиций внутреннего кольца были надежно защищены самой скалой делая их практически недосягаемыми для прицельного обстрела нашей плавучей батареи со всех сторон, кроме бухты. Отряд под пыхтящий аккомпанемент перегруженных тузов поднялся на вершину, и Чума, наконец, получила возможность посмотреть на штурм города своими глазами. С вершины открывался прекрасный вид на порт и бухту. Порт горел. Экипажи, уцелевшие после взрыва Баркаса Рататуя, кинулись выводить из порта свои суда и образовали на выходе из бухты капитальную пробку. Огонь уже перекинулся на припортовые постройки. Еще немного — и вспыхнет сам город. Тут и там виднелись раздолбанные артиллерией домики. Очевидно, их по наводке наземных групп накрывали огнем с дрэдноута, подавляя точки сопротивления. Внешний периметр охраняемой территории представлял собой еще более плачевное зрелище. Разбитые попаданием из пушек доты в местах прорыва бронегрупп и поодаль почти целые, но жирно чадящие в небо копотью огневые точки прикрытия. Это ребята из бригады ротатуя развлекались термоболическими гранатами. Иногда начиналась перестрелка после которой одна из еще не взятых укрепленных точек или взрывалась или загоралась эта группы глыма зачищали противника неумолимо стягиваясь ко входу во внутреннее кольцо базы где уже стояла центральная ударная группа под прикрытием щитов шагоходы встали вплотную к крайним дотам подковы и своими щитами не только закрывали им линию огня но и не давали тяжелым орудиям галереи эффективно работать по наступающим без риска зацепить своих же защитников. Со стороны порта по орудийной галереи неприцельным огнем долбил Санжа. Из-за дальности, превышающей эффективную, он стрелял скорее на удачу. От огня дальнобойных пушек базы его защищала пробка из кораблей, скопившихся в узком проходе из бухты. «Что, командир, осматриваешь театр боевых действий?» Фрикаделька откровенно веселился. «Что-то ты веселый нынче, мелкие «Вернемся, надо будет пересчитать в аптечках ампулы с анестетиками». Чума сбросила с плеч свой моток веревки и махнула в сторону тяжело пыхтящих енотов. «Эй, тузики, готовьте спуск!» Еноты с заметным облегчением сбросили рюкзаки на землю и достали из них мотки веревки и связки снаряжения. В четыре лапы, забивая анкера в скалу и сбрасывая веревки вниз на козырек галереи, тузы стали налаживать трассу для спуска отряда. — К спуску готовый господ... — звонкий день показки оборвал Харриса на полусловие. Серый зыркнул на него страшными глазами и угрожающе оскалил пасть. «Командир, можно спускаться!» «Глэм, прием! Мы спускаемся! Развлеките хозяев до нашего подхода!» Сказала чума в амулет связи и пристегнулась к веревке. Внизу под спускающимся по отвесной скале отрядом одновременно вспыхнуло множество огней, как в настоящих «Звездных войнах». Встянувшиеся силы штурмовиков открыли беспорядочный огонь по укрепленным точкам, отчаянно имитируя лобовую атаку. Защитники тоже оживились и стали плотно поливать позиции наступающих огнем. Густые дорожки трассирующих, яркие росчерки пучков плазмы и тягучие на вид лучи тяжелых излучателей мгновенно заполнили все пространство между враждующими сторонами. Щиты шагоходов вспыхнули молочной белизной. Даже до ушей чумы долетел надсадный гул щитовых трансформаторов, работающих с солидной нагрузкой. Под какафонию выстрелов и взрывов отряд спустился на козырек орудийной галереи. Тузы по заранее оговоренному плану разбежались в разные стороны и с наслаждением сбросили ненавистные рюкзаки. Дождавшись команды чумы, каждый схватил свой рюкзак за лямку, дополз на пузе до края карниза и закинул груз в амбразуру под козырьком. На несколько секунд все амбразуры галереи вспыхнули ослепительным белым светом когда противник сообразил перенести огонь в тыл и в сторону чумы полетели первые очереди из дотов, отряд уже втиснулся в амбразуры и вырезал ослепленные и оглушенные орудийные расчеты как только прекратился огонь тяжелых орудий пазы шагоходы моментально развернули щиты в сферы не сильно потеряв прочности щиты теперь защищали собравшихся под ними штурмовиков от кругового обстрела Под прикрытием защиты шагоходов группа подходила вплотную к доту и забрасывала его термобарическими гранатами. Когда жар от гранат спадал, сквозь узкие бойницы внутрь мертвой огневой точки пролезали каталаки Рататуя и принимались зачищать коридоры, соединяющие огневые позиции под землей. Орудийная галерея заканчивалась проходом в коридор, С обоих сторон коридора по отряду чумы ударили встроенные в стены автоматические турели. Не желая испытывать прочность индивидуальных амулетов защиты бойцов отряда, Фрикаделька выставил по обе стороны два больших щита, а чума разворотила бойницы турели мощными зарядами из пряни. Еноты шустро подскочили к проломам и зашвырнули внутрь по мини-ловушке, на случай нахождения внутри какой-нибудь живности. Таким образом, под щитами фрикадельки и огнем пряни, отряд стал продвигаться внутрь базы Тенебриса. Первое серьезное сопротивление встретилось на втором ярусе подземелья. Широченный коридор с одной стороны упирался в колоссальную гермодверь, очень похожую на закрывающую главный вход, а с другой находились четыре створки огромных грузовых лифтов. Все внутреннее пространство коридора перегораживали баррикады, возведенные из мешков с песком. Когда в огромный коридор из бокового прохода выскочил и нот в каске и бронежилете, то по нему дружно ударили выстрелы из десятков стволов и полетели гранаты. Енот, прошиваемый сотнями пуль, игл и осколков, постоял несколько мгновений, глупо вертя головой по сторонам, а затем просто растворился в воздухе. «Около трех десятков стволов, есть тяжелые, много гранат», оповестился бравшихся фрикаделька, когда у него прекратили светиться глаза и вернулась способность управлять своим телом. «Мелкий, сколько ты сможешь удерживать щиты под таким огнем?» — Нисколько. Они продавят меня за долю секунды. Но у меня есть идея получше. Ждите здесь. Когда догремели последние разрывы гранат, эгуар подскочил к краю прохода и начал сосредоточенно водить лапами перед собой. С его лап сорвался маленький прозрачный шарик уплотненного воздуха и поплыл в центр коридора. По мере удаления свет вокруг шарика искажался все сильнее. Выбитая из бетонных стен штукатурка задрожала и начала притягиваться к шарику, облепляя его коконом со всех сторон. Следом к нему примагнитились осколки гранат. Свет вокруг шарика уже яственно дрожал, когда по нему открыли огонь из-за баррикад. Стрелки иглометов и пули начали прилипать к поверхности маленькой черной дыры, светящейся в центре коридора. Из стен стали выскакивать застрявшие в них пули. В сторону растущего шара начали катиться гильзы и прочий металлический мусор. Даже серый с Харрисом в испуге схватились с цепкими лапами за чуму, когда их бронежилеты с касками стали тянуть енотов в сторону. Металлический шар достиг поперечнике метра и медленно плыл в сторону баррикад. Раздался оглушительный треск. Чуму обдала тугая ударная волна, А в моментально поставленные фрикаделькой щиты с визгом впились кусочки металла. Когда по бетону отчирикали последние рикошеты, а пыль немного осела на пол, отряду осталось только добить раненых. Странный ком рванул прямо у них над головами, выкосив металлической шрапнелью всех защитников, укрывшихся за мешками с песком. «Нихера себе мелкие!» «И давно ты у нас стал? Эй, мелкий! Ты чего? Фрикаделька, твою мать!» Чума подскочила к сползающему по стенке коридора оборотню. «Нормально, все нормально!» — фрикаделька вытерла лапой стройку крови из носа. «Второй раз я так не смогу, иначе сдохну от перенапряжения и останетесь без меня. Или попробовать, да и на отдых улететь!» «Я тебе улечу, дебил мелкий!» Чума аккуратно вытерла струящуюся из носа ягуара кровь. Бой на улице постепенно заканчивался. Остатки сопротивления отчаянно огрызались из трех оставшихся дотов, которым уже подбирались шагоходы. В подземных коридорах каталаки устроили партизанщину не давая выжившим защитникам ни единого шанса для маневрирования или отступления вглубь крепости. Термобарические гранаты, отлично показавшие себя в деле выжигания закрытых огневых позиций, оказались безумно эффективны в узких коридорчиках, устраивая в замкнутом объеме настоящий огненный ад в ответ на любое движение неприятеля. И пусть запасы гранат таяли прямо на глазах, Каталаки упорно следовали своей тактике. Бросали гранату за каждый угол в лабиринте подземных ходов. «Чума! Глым! Закончили! Немного зачищаем!» Сквозь сильные помехи донеслось до чумы из амулета связи. «Вскрывать! Встретимся!» «Значит так, бойцы! Ищем механизм, чтобы открыть вот эту дуру!» Чума ткнула рукой в сторону гермодвери. Наши на улице уже в нее стучатся и просятся на постой. «Шагоходы туда точно пускать не надо. Если лифтовые шахты заминировали, мы зря потеряем технику». Глым стоял у края лифтовой шахты и смотрел в пропасть. «И что делать? Предлагаешь рисковать бойцами?» «Будем спускаться небольшими группами. Первыми пусть идут коты». Они шустрые, спустятся на уровень и захватят плацдарм. Как они закрепятся, посылай туда инотов. Тоже небольшими группами». Горилла склонился и шепнул на ухо чуме. «Инотов у нас до хера, если даже шахту подорвут». «Я разослал наблюдателей по острову, на всякий», доложился Фрикаделька. «Первая группа останется здесь с шагоходами прикрывать тылы». Из-за края шахты показалась кошачья морда, и на площадку перед грузовыми лифтами вылез ротатой. «Ну, что там?» «Створки заблокированы, за ними такой же коридор, как и здесь, уходит вглубь скалы». «Твои готовы?» «Да, сейчас уже начинают». Из глубин лифтовой шахты раздалось шипение, и через полминуты повалил густой дым. Это коты прожигали себе проход термитными шашками. Когда шипение прекратилось, вниз начал спускаться отряд морячков Рататуя. Второй час блуждания по закоулкам подземной базы сильно раздражал. После бури адреналина при штурме базы организм начал требовательно напоминать о своих естественных потребностях. Своё брали голод и усталость. Если с первым ещё можно было справиться, порывшись в рюкзаке запасливого глыма, решение второго вопроса откладывалось на неопределенный срок. Четвертый административный ярус подземелья был заперт снаружи. Из кабинетов и шкафов было заботливо вынесено все имущество. Сейфы стояли вскрытые, без намека на хоть что-то ценное. Последние живые на базе закончились еще часом ранее. Только редкие взрывы гранат раздавались где-то слева. Это каталаки разведывали боковые ответвления коридора в своей фирменной манере. Разведка из вездесущих морячков донесла, что впереди обнаружилась запечатанная гермодверь, и ее уже режут. Но надежды, встретясь здесь с Тенебриса, стремительно таяли. «Вот там! Если это провал, то мы снова откатываемся в этом деле на отметку «нуль». Других зацепок, кроме этого проклятого порта, нет. Еще и еноты что-то начудили с генератором на втором ярусе, и вместо нормального освещения все подземелье мерцало мерзкой краснотой пульсирующих стробоскопов. Чума с отрядом двигалась к обнаруженной двери, когда из бокового прохода в коридор выкатилась граната. Воздух мгновенно уплотнился одновременно поставленными фрикаделькой и серым щитами. Когда впереди отгудела огненная инферно, отряд уже залег вдоль коридора, готовясь уничтожить всех, вылезших из прохода. «Прости, босс!» — донеслось из бокового ответвления. «Накладочка получилась!» В коридор медленно и аккуратно выбралась огромная белая горилла с идиотским для его внешности прозвищем Мчирик. За ним гуськом выпал с его отряд. «Там тоже чисто!» «Значит, он ушел, Тюма!» Глым с надеждой глянул на командира. «Тогда ищем тело. А если не найдем, перевернем тут все вверх дном, каждый миллиметр обшарим. Я чувствую, что-то здесь не так. Не мог он просто так уйти. Это дело всей его жизни. Он дышит этой местью. В конце тоннеля каталаки уже закончили резать гермодверь и начали отходить вглубь коридора, сматывая свое оборудование. Обе гориллы подошли к створкам и застыли в готовности. Весь отряд дружно нацелил на проход стволы. Серый выставил свои самые мощные щиты, и все замерли. «Начали!» «Это логический финал для одной не умной девочки, возомнившей себя вершителем судеб мира». Подавший голос каталаг мелко трясся, как припадочный, и смотрел на чуму абсолютно белыми глазами без признаков зрачков. Узор на потолке вспыхнул ярким синим свечением. «Всем внимание! Он под контролем!» Фрикаделька вскинул свой игломет и прицелился в голову кота. «Ой, я вас умоляю, к чему этот пафос?» Каталак умостился на кресле и сложил лапы перед собой. итак Чума? Что ж, я определенно рад, наконец, лицезреть тебя воочию. Тенебрис? Для тебя генерал Тенебрис, девочка. Не надо фамилиарничать». Ты еще и близко не доросла до уровня, когда можешь позволить себе пренебрежение к противнику. Даже в мыслях. Ты — обычная бешеная зверушка. Никто не меряется уровнями с в корягу животными. Их уничтожают, чтобы не разносили заразу. Ух ты! Да я погляжу, ты себя кем-то возомнила. Набрала отребья, разорила город. И уже представила себя великим полководцем? Ты что, сюда искать пришла? На что надеялась? Твоя армия наемников не смогла обычных ополченцев взять без потерь? Да, соплячка, ты все это время героически воевала со островным ополчением. Скольких вы потеряли здесь? Тридцать или пятьдесят? Ты хоть считала свои потери? «Хотя я должен признать, в паре моментов ты меня смогла таки удивить, не без этого. Я ожидал от тебя чего-то подобного, но чтоб вот так дерзко, ты называешь меня бешеным зверем? Это ты-то со своими методами? Знаешь, сколько погибло народа в порту, когда вы подорвали свой баркас? Не знаешь? Ты когда-нибудь...» теряла людей по-настоящему навсегда. Нет? Тогда вот тебе сюрприз. Чума в порту что-то странное творится. Голос Санджа, передаваемый усиленным амулетом связи корабля, звучал возбужденно. Небо стало красным. Начинай считать, соплячка. Это раз. Каталок выхватил из-под стола пистолет. И прежде чем кто-нибудь успел среагировать, одним выстрелом снес себе пол головы.